Глава двадцать «Не бывать этому браку!» Процедил он, уставившись прямо на меня. Гул затих. Гости замерли в едином порыве. Внезапно чей-то испуганный голос прорезал воздух. «Стражу! Позовите стражу!» Дарион, даже не замедлив шаг, бросил через плечо с холодным презрением. «Это вы про ту, что у входа? Так они мертвы!» Я вспомнила трех молодых ребят, что дежурили там, и мир пошатнулся. Есть ли границы хладнокровия у этого монстра? Все происходящее казалось мне страшным сном. Это было слишком ужасно, чтобы оказаться реальностью. он тем временем приблизился и остановился в нескольких шагах от меня. Его лицо искажало злоба. Отправляйся к своим мерзким предкам! взревел он, поднимая клинок. И прежде чем кто-либо успел среагировать, он метнул нож. Лезвие ледяной сталью сверкнуло в теплом свете витражей. Оно летело прямо на меня. Я не успела подумать о том, чтобы защититься. Даже руку рефлекторно не вскинула, так и стояла, парализованная страхом. Ноги словно приросли к полу. Время замерло. Вздох стал болезненно медленным. Я видела все, как в тумане. Но в тот самый миг, когда холодное лезвие должно было коснуться меня, передо мной возник Эридон. «Нет!» – выкрикнул он, закрывая меня своим телом. «Удар!» Клинок вонзился в его грудь, и ярко-алая кровь брызнула на белоснежную ткань. На лице Эридона промелькнула тень боли но его глаза оставались спокойными. Резким рывком он вытащил нож из груди. Тот звонко упал на мраморный пол. Гости сидели, как окаменевшие, никто не осмеливался вмешаться. Все понимали, если Эридан умрет, власть перейдет его брату, каким бы подонком тот не был. Дарион стиснул кулаки. Его лицо исказило ярость. Он метнул на меня взгляд, полный ненависти. «Ты опять рискуешь всем ради неё, ради этой ведьмы!» Его голос раздался громом под сводами храма. «Ты недостоин достоин править, если позволяешь ей затмить свой разум!» «Она ведунья!» Сухо поправил брата Эриден, делая шаг вперед. «И она моя жена, за которую я готов умереть!» «И я дам тебе такую возможность!» Прорычал Дарион. Его голос стал низким и угрожающим. «Пусть все решится, как у наших предков. Здесь и сейчас. Поединок. Дракон против дракона. Только один из нас останется в живых». Я задохнулась от ужаса. «Нет! Нет, пожалуйста! Кто-нибудь, остановите их! Он же ранен!» Голос срывался от паники и отчаяния, но никто не шелохнулся. Гости молча наблюдали, не смея вмешиваться. Они знали, традиции рода драконов священны, и никто не осмеливался преградить путь императорским братьям. «Умоляю!» – воскликнула я. Поднялся Фил. «Не надо, прошу», – сказал он. «Я люблю вас обоих. Остановитесь!» Дарион не обратил на его слова никакого внимания. Он резко развернулся и вышел из храма. Эридон же с теплотой глянул на брата и тихо сказал. «Мы должны». Я услышала, как всхлипнула Селена, закрыв руками лицо. Эридон поспешил вслед за Дарионом. Тот уже вышел на площадь, под открытое небо. Не снимая одежды, он с диким ревом обратился в огромного фиолетового дракона. Порванные куски ткани остались лежать на брусчатке. Чешуя, ослепляя, переливалась на солнце, а глаза даже в драконьей пастаси горели злобой. С силой взмахнув крыльями, он поднялся в воздух, взметнув пыль и опавшие листья. «Эридон, не делай этого!» – закричала я. Слезы текли по моему лицу. «Я прошу, не вступай в бой!» Но он не слушал. Тяжело дыша, он вышел на площадь. Кровь медленно стекала по его груди, пропитывая рубашку. Он взглянул на меня. В его глазах мелькнула нежность. «Я должен», — снова повторил он и начал обращаться. В моей душе тлела последняя надежда. Я надеялась, что в драконьей ипостаси раны не будет, что их тела не связаны. Но я ошиблась. Рана посреди черной чешуи казалась еще больше и темнее. Капли крови упали на площадь, а ведь бой даже еще не начался. Эридан взмахнул крыльями и тяжело взмыл в воздух. Я закричала, отчаянно протягивая руки вверх, но мой голос утонул в реве двух драконов, которые взмывали все выше и выше, готовясь к бою, который. Для одного из них должен был стать последним. Гости, высыпавшие на площадь, притихли. Все взволнованно смотрели в небо. Кто-то опустился на колени и начал молиться. За кого именно, я не знала. Да мне было все равно. Я крепко сцепила руки, прижав их к груди, и не отводила взгляда от двух фигур. Черный с огромными мощными крыльями и фиолетовой. Дракон Эридена был больше и величественней. Но я видела, что каждый взмах дается ему с трудом. Рана давала о себе знать. Фиолетовый дракон Дариона был меньше, но стремительней. Его резкие движения разрезали небо точно молнией. Они сошлись в первом ударе, глухой звук которого напомнил раскат грома. А потом, не давая передышки, Дарион снова бросился вперед, стараясь использовать свое преимущество – скорость. Его когти вычертили в воздухе дугу, целясь Эридону в шею. Я ахнула. Сердце болезненно сжалось. Но в последний момент черный дракон отклонился и контратаковал мощным ударом хвоста, который отбросил Дариона назад. Гости облегченно зашептались. «Но это был не конец, а лишь начало». Фиолетовый дракон тут же взмыл вверх, ловя поток воздуха и бросился в крутой пикирующий удар. Он нацелился на крыло Эридона. Их тела столкнулись с оглушительной силой. Я вскрикнула, увидев, как черный дракон пошатнулся. Его крыло дернулось, но когти Дариона не задержались на нем. Эридон развернулся, из его пасти вырвалось пламя. Яркое, как солнце. Огонь окутал фиолетового, но он ловко ушел в сторону, а его собственное пламя вырвалось в ответ, ударив Эридана в бок. Воздух между ними раскалился, словно металл в кузнице. Краем глаза я увидела, как Катя плачет на груди Фила. Мне тоже хотелось разрыдаться, но я держалась из последних сил. Знала, слезы моему мужу не помогут. Бой продолжался, а силы Эридена начали угасать. Даже с земли было видно, как тяжело двигаются его крылья. Заметил это и Дарион. Он бросился вперед, нанося серию стремительных атак. Когти полосовали черную чешую, кровь капала вниз, словно алый дождь. Удары раздавались, как звуки молота по наковальне. Слышался скрежет когтей по чешуе и шлепки хвостов по воздуху. Фиолетовый дракон попытался зайти сбоку, но Эриден, несмотря на слабость, предугадал его маневр. В последний момент он развернулся и ударил противника хвостом, сбивая с курса. Дарион не сдавался. Он яростно налетел на брата. Драконы столкнулись в мощном ударе. Их тела переплелись и рухнули вниз. Все замерли. Но за мгновение до земли они снова взмыли. И тут произошло нечто странное. Дарион готовился нанести очередной сокрушительный удар, когда поток воздуха подхватил его и откинул в сторону. Я удивленно захлопала ресницами, не веря своим глазам, а потом поняла... Эридан смог воспользоваться моей силой ведуньи, смог обуздать ветер. Не зря мы провели тот ритуал. Пока Дарион был ошарашен и сбит с толку, черный дракон собрал последние силы и бросился на противника. Его когти вонзились в шею Дариона, а затем и драконья пасть вгрызлась в его горло. Фиолетовый дракон испустил пронзительный предсмертный рев. Крылья обмякли, и он начал падать. Грохот от удара о землю оглушил меня. Эридон смог! Прошептала я. Но праздновать победу было рано. Черный дракон едва держался в воздухе. Его крылья дрожали, рана в груди кровоточила все сильнее. Тяжелый взмах, еще один, и еще силы покидали его. «Молю, только держись!» Но боги оказались безучастны к моим просьбам. Эридон стремительно начал падать. У меня вырвался вопль отчаяния. Гости испуганно запричитали. Тягучие мгновение и огромное тело черного дракона рухнуло рядом с поверженным врагом. Я бросилась к Эридону. Шаги гулким эхом пронеслись по замершей площади. Толпа расступалась передо мной. Никто не смел меня остановить. Все лишь сочувственно опускали глаза. Я еще не коснулась дракона, но знала. Он мертв. Я видела это в неподвижности его огромных крыльев. В пустых глазах. Даже чешуя как будто перестала блестеть. Сердце разрывалось на части. Я упала на колени рядом с эридоном руки дрожали. я дотронулась до его черной чешуи холод пробежал по моим пальцам. нет нет ты не можешь голос срывался от слез. кто-то осторожно попытался взять меня за плечи и отвести в сторону, но я дернулась стремясь обратно. оставьте меня не трогайте. Я положила ладонь на грудь дракона, прямо туда, где еще недавно билось его сердце. Закрыла глаза и глубоко вздохнула. Внутри я ощутила ее, собственную силу. Ту толику, которая перешла к Эридону во время ритуала. Она была еще в нем, затерянная, одинокая, бродящая по его телу, словно свет луны ночью. Помоги ему. Прошептала я, обращаясь к Силе. «Я знаю, ты можешь». Но дракон оставался неподвижен. Я сосредоточилась, закрыла глаза так крепко, что мир вокруг исчез. Теперь я обращалась и к своей Силе. Я не знала ее границ, но должна была попробовать. Я вложила всю свою волю, любовь и отчаяние и прошептала. «Живи! Ты слышишь меня? Я приказываю тебе жить!» Сначала ничего не происходило. Лишь чьи-то всхлипы за спиной проникали в мой разум. А затем под моей рукой что-то изменилось, едва уловимо. Легкая вибрация пробежала сквозь тело дракона. Я распахнула глаза. Еще миг... Я почти почувствовала, как моя сила соединилась с его. Еще мгновение, и под моей ладонью забилось сердце. Медленно, с трудом. Удар. Другой. Третий. Наша сила отчаянно гнала кровь по венам, заставляя сердце биться. «Эридан», – прошептала я. Мой голос дрожал. Тело дракона вздрогнуло. Его огромные крылья встрепенулись, будто ветер прошелся по ним. Он глубоко вздохнул, и этот звук, похожий на рык, заполнил площадь. Его глаза закрылись и открылись. Медленно, но уверенно. В них снова горела жизнь.